И вдруг одно воспоминание пробилось сквозь туман, который, казалось, плотной пеленой окутал все вокруг. Он вспомнил один завтрак в их доме, который случился несколько лет назад. Гийом принимал капитана Элизабет, только что поистине благодаря чуду, вернувшегося с Мартиники, где он успел ускользнуть от английского флота. Второй корабль — Под флагом Тремена Агнес оказался менее удачливым и затонул, унеся с собой в пучину несколько человеческих жизней. Это известие стало для Гийома особенно тяжким ударом. Но финансовый урон с лихвой компенсировал капитан Лекюе, вернувшись с полными трюмами, ускользнул не только от британских пушек, но и от пиратов всех мастей, которыми буквально кишела Атлантика. Лекюе был не только превосходным моряком, но и поэтом, чьей страстью были флора и фауна далеких стран, где бросал якорь и его корабль. Капитан обожал Мартинику и говорил о ней со всеубеждающей нежностью. «У меня нет иной семьи, кроме моря, месье Тремен, но когда я стану слишком стар, чтобы держать штурвал, я хотел бы вернуться туда и поселиться в домике над бухтой Форта-Рояль, Это одно из самых замечательных мест в мире. Надеюсь, что к тому времени нам удастся прогнать оттуда проклятых англичан. У капитана не было семьи, но зато на острове его ждала подруга, которая давала ему все, что требуется человеку с простыми вкусами. Она кормила его огромными креветками, водившимися в прибрежных водах, прекрасной рыбой, больше походившей на произведение искусства громадными земляными крабами, которых подавали с рисом и фруктами, в изобилии произраставшими на той благословенной земле бананами, сливами, ананасами. Ананасы называли французскими. Слово «Франция» в тех краях было синонимом всего изысканного и прекрасного. Капитан не делал из этой дружбы тайны, и со странной хрипотцой в голосе описывал ее дом, дорожка, в которой бежала между кокосовых пальм и хлебных деревьев. Одна ветка такого дерева могла прокормить всю семью. В саду, где любая воткнутая в землю палка тут же пускала корни, давала ветки и цветы, огромные кусты гибискуса отважно противоборствовали лианам орхидей и цветкам ванильных деревьев. Он рассказывал о прозрачном ручейке, вытекающем из-под обломков скал. Вот для него было приятно отдыхать жарким летним днем. К остров представлялся Адаму настоящим раем. Была еще родина отца, огромная Канада, о которой тот всякий раз с воодушевлением рассказывал, стоило ему вспомнить детство. Величественная река Святого Лаврентия, ее обширная пойма — куда заплывали киты, выбрасывающие вверх при дыхании целые гейзеры сверкающей воды, дремучие леса, где он два-три раза побывал, сопровождая индейцу конуку, отважного краснокожего вождя. В день расставания индейец подарил Гийому волчий коготь, и отец носил его на шее, на золотой цепочке. Адам, конечно, всем сердцем любил свой край — и свой дом, но не разу в мечтах уносился в далекие страны. Они давали тысячу его воображению. Но между ним и этими странами существовало препятствие пострашнее английского флота. Необъятный океан, которого он безумно боялся. При этом он не чувствовал отвращения к морским берегам, пляжам, скалам и их обитателям, прекрасным птицам и морским водорослям. Из окон своего дома он мог долго любоваться величественным морским пейзажем, бескрайним и переменчивым, отливающим то перламутром, то лазурью и золотом, то расцвеченным всеми красками радуги. В плохую погоду, когда налетали бури и ураганы, океан напоминал разбушевавшуюся преисподнюю. У ребенка были глаза, чтобы смотреть и восторгаться, но зрение тотчас изменяло ему. Стоило только ступить ногой в этот подсадок корабля. Адам испытывал не просто морскую болезнь, но настоящую панику с тех пор, как свалился в воду с рыбачьего баркаса.